Глава 1. По узким тропинкам городского лесопарка шел человек, одетый в черную толстовку и узкие джинсы темного цвета. Он был почти незаметен среди деревьев. Сейчас рассмотреть его внешность было невозможно. Угадывался лишь общий силуэт, блуждающий по тропам зарослях. Молодой человек шел без цели, не спеша. Изредка он останавливался и вглядывался в темноту ночи, слегка приподнимая подбородок, из-за чего складывалось впечатление, будто он принюхивался. Иногда он заходил вглубь, ближе к деревьям, и через какое-то время снова возвращался на тропу, продолжая идти. Где-то впереди замаячило пятно света. Высокий фонарь освещал основную асфальтированную аллею парка. Под фонарем по обе стороны дороги стояло несколько лавочек. Одна из них была занята компанией ребят и девчонок, громко обсуждающих недавно вышедший новый фильм. Еще кое-где, в основном по главной аллее, прогуливались влюбленные парочки. В остальном же парк уже опустел. На город опускалась ночь. Молодой человек покинул затемненную тропу, надел капюшон и, не привлекая внимания, уверенным шагом прошел мимо людей. Обойти их стороной не представлялось возможным. Тропы, нужные ему, словно маленькие ручейки, отделившиеся от основной реки, брали свое направление и уходили вглубь парка. Несвещаемые в ночное время, они были абсолютно пустынны. В дни, когда он вот так ходил по парку в поисках нужного дерева, Ему ни с кем не хотелось встречаться. Сейчас он корил себя за то, что слишком рано вышел из дома, и вероятность столкнуться с людьми была велика. Он никогда не знал наперед день, когда нужно будет идти искать дерево, и тем более не знал, какое оно будет в этот раз. Просто вдруг к нему приходило стойкое чувство, что впереди его ждет встреча, от него захотят помощи. Четко в сознании представлялась картинка нужной для помощи вещи и дерева, из которого эта вещь должна быть сделана. Молодого человека звали Марк. Близкие друзья его звали Морок. Причина такого прозвища была связана с деятельностью парня. Марк изготавливал особые амулеты. В кругах, где люди использовали темные силы, его звали именно так. С самого детства Марк знал, что ему дано что-то, чем не обладают другие люди. Все началось спонтанно. Пришедшие в гости к родителям друзья обратили внимание, что маленький Маркуша смотрит на одного мужчину с расширенными от страха глазами. На вопрос, что вызывает страх, мальчик ответил, что у дяди синяя кожа на лице и страшная полоса на шее. В шутку перевести такую тему не удалось, и поэтому вечер был безнадежно испорчен. Спустя неделю после этого события мать Марка узнала, что их давний друг детства, который, кстати, напугал ее сына, повесился. По одной только ему известной причине. Женщина с ужасом в глазах смотрела на сына. Этот взгляд он запомнил на всю жизнь. И с тех пор очень сильно старался держать язык за зубами. Парень рано понял, что люди боятся того, чего не могут объяснить. Рос он, рос и его дар. Правда, работал он выборочно. Иногда наглухо закрывая дверью мир теней и параллельных миров. А иногда Марку было достаточно просто взглянуть на человека, и перед глазами мелькали события из его жизни. Чем эта выборочность объяснялась, Марк не знал. Он видел многое. И хорошее, и мерзкое, и страшное. но давно уже научился ни на что не реагировать, если его, конечно, не попросят об этом. Кто не без греха? Справедливо полагал он. Вскоре Марк понял, что может помочь человеку не только словами. Однажды его необъяснимо потянуло в лес. А так как до настоящего леса надо было добираться на электричке, молодой человек решил пойти в соседствующий с его улицей лесопарк. Но чем не лес для городского жителя? Выйдя из дома уже ближе к вечеру, он бродил среди деревьев, как вдруг перед глазами появилась картинка дерева и небольшой амулет, словно висевший на его суку. Картинка исчезла, а Марк, пройдя десяток метров, уперся взглядом в то самое дерево, которое увидел в видении. Конечно, целиком дерево ему было не нужно. Задрав голову, он увидел обломанный сук, уже засохший, но зацепившийся за упругие живые ветви, не отвалившийся от ствола. Ловко взобравшись на дерево, он отломал эту палку и спрыгнул с ней вниз. До дома он шел под изумленными взглядами редких прохожих, видящих парня, упорно волочащего за собой сухую ветку. Дома он бросил эту ветвь на пол, уселся напротив и стал пристально разглядывать ее. Он прекрасно помнил форму амулета в своем видении, и вооружившись небольшой ножовкой, он сделал отпил от самой толстой части. Получился небольшой кругляшок. Поколдовав над ним острым перочиным ножиком и оставшись довольным результатом, Марк вытащил из недр своего шкафа старый выжигательный аппарат. В его голове сложился точный орнамент, который он перенес на дерево. Что означали эти символы и буквы, он тогда еще не знал. Просто делал все по наитию. Взирая на свое творение, он совершенно не понимал, что с ним делать и для чего он нужен, но на всякий случай носил его с собой. И вот в один из дней, гуляя с друзьями по городу, молодой человек заметил, что из-за их компании чуть поводаль неотступно следует мужчина. Друзьям парень ничего говорить не стал, мало ли в городе чудных людей. Придя в парк и обосновавшись на лавочке, он вдруг решил отойти по нужде. Зайдя подальше в дебри и сделав свое дело, парень обернулся, чтобы уйти, и встал как вкопанный. Прямо перед ним стоял тот мужик. Его глаза горели каким-то лихорадочным огнем, он пристально смотрел на Марка. «Вам что-то от меня нужно?» – спросил парень. Я был бы не против купить у вас то, что находится в верхнем кармане, ответил мужчина. Марк сразу понял, о чем идет речь. Но как незнакомец узнал о том, что в его кармане действительно лежал сделанный ему амулет, он не понимал. И только он открыл рот, чтобы спросить это, как вдруг незнакомец поднял руку и, поднеся палец к губам, прошептал: Шш. Если хочешь быть лучшим в своем деле, молчи, и ни о чем никому не спрашивай. Мужчина протянул руку. Достав амулет, Марк молча отдал его. В ответ тот сунул ему какую-то бумажку и, резко развернувшись, пошел прочь. Парень растерянно смотрел на свою ладонь, вернее на лежащую на ней пятитысячную купюру. Так он продал свой первый амулет. Уже позже в арсенале Марка появились разного рода стамески, ножи, новый аппарат для выжигания и куча всяких приспособлений для работы с деревом. Но главное, у него начали накапливаться знания. Он черпал их отовсюду. Из интернета, из городской библиотеки, в которую он, оказывается, был записан еще со школы. Теперь в его голове было больше ответов, чем вопросов. Марк научился не удивляться, если в его жизни вдруг всплывали личности с не совсем адекватным видом. Впрочем, чаще ему попадались интересные люди. Он прекрасно понимал, что свои амолеты он изготавливает для людей, которые живут в двух мирах – в мире живых и в мире мертвых, но старался не вникать в их образ жизни. Часто к нему приходили ухоженные дамочки в обтягивающих черных платьях и брали из его рук амулет своими наманикюренными пальчиками с ярко-красными острыми коготками, задерживая на нем томный взгляд. К слову сказать, Марк был привлекательным, слегка худощавый, осторожным в движениях. Он был похож на хищного представителя кошачьих. Но главной его особенностью были глаза. Внимательные, цвета темной ночи. Они слегка превышали допустимые нормы черноты. И порой казалось, что у них нет радужной оболочки, а вместо нее только один большой черный зрачок. Иногда они казались жуткими. По этой причине молодой человек не всегда смотрел в глаза незнакомым людям, зная, какое впечатление он производит своим взглядом. Друзья давно привыкли к этой его особенности. По причине своего взгляда он не всегда сходился с девушками. Впрочем, о девушках Марка нужно было вести отдельную беседу. Конечно, они у него были – Молодой человек не был лишен женского внимания. Только суть в том, что надолго с ним не задерживалась ни одна девушка. Уходя от него, они мямлили что-то нечленораздельное про то, что он давит, что рядом с ним тяжело дышать. А одна вообще заявила, что за его спиной стоит нечто, что очень пугает. Между прочим, эта девушка в определенных кругах считалась своего рода ведьмой. Поговаривали, что она неплохо владеет магией. Марк как раз и познакомился с ней, когда та пришла за амулетом. Девушка хлопнула дверь и ушла, а парень решил прислушаться к ее словам. И правильно сделал. Вскоре он действительно заметил, что где бы он ни находился, он не был в одиночестве. Интуитивно он стал чувствовать, что за ним действительно кто-то следит. Сильный, большой и совсем недобрый. Марк называл его темным попутчиком. Иногда даже разговаривал с ним, но увидеть его так и не мог. Но однажды представился случай. Возвращаясь из ночного клуба в легком подпитии, Марк решил пройтись пешком. Друзья у Катерина на такси, а он побрел темными улицами, наслаждаясь прохладным ночным воздухом. Когда Марк проходил мимо одного из дворов, навстречу молодому человеку вышли двое. Один держал в руке тонкий нож, а другой, тоном нетерпящим возражений, потребовал отдать им все содержимое карманов и дорогой кожаный пиджак, который в тот момент был на Марке. Парень у них протрезвел. Трусом он никогда не был, в конфликтах и драке сам не увязывался, но если была необходимость, то спину врагу не показывал. Так и сейчас он буркнул что-то типа «Рожа не треснет!». Хулиганам этот ответ не понравился. Тот, который был без ножа, сделав выпад вперед, силой ударил Марка по лицу. Отлетев, он ударился головой, в глазах заплясали звездочки, но отлеживаться было некогда. И собравшись силами, молодой человек поднялся на ноги. Чуть покачиваясь, он стоял и смотрел на обидчиков. Челюсть болела. Стоя спиной к фонарю, он отчетливо видел лица нападавших. Вернее, то, как они менялись от ужаса. Посмотрев на свою тень, Марк тоже вздрогнул. Она увеличилась в размерах, словно ее надували, как воздушный шарик. Когда тень полностью скрыла чернотой силуэт самого Марка, он обернулся. Что-то темное с горящими красными глазами возвышалось над ним. Обидчики, матерясь, бросились на утёк. А Марк так и стоял с открытым ртом, смотря в глаза темного попутчика. От чего-то совсем не было страшно. И тогда парень решил задать вопрос. Тот же мих от общей массы темноты словно отделилась рука, поднеся палец к лицу, тень произнесла: Шш. Спустя секунду она рассеялась. Так Морок узнал, что у него есть защита. Темная, сильная, внушающая ужас. Она сгущалась за спиной, когда ему угрожала опасность. Поначалу парень напрягался, чувствуя эту невидимую тень, а потом свыкся. Видимо, сила именно этого существа не давала подругам Марка жить спокойно. Впрочем, он уже смирился, заводя с девушками лишь разовое знакомство. Сейчас Морок сворачивал с освещенной аллеей в темноту. Он искал нужное дерево. На днях перед глазами отчетливо встала осина, молодая и гибкая. И тут же в голове появилось изображение амулета. Только в этот раз он был не совсем обычный. Это был нестандартный стандартный с выжженными на нем рунами и буквами, а небольшая фигурка ангела. Правда, ангел этот был черного цвета, а его крылья словно складывались в кольцо, закрывая собой того, кто попал под его защиту. Остановившись у какого-то могучего дерева, Морок поднял подбородок и втянул запах леса. Иногда он так поступал, по запаху находя нужное дерево, и если оно было где-то рядом, то словно отзывалось ему. Так и в этот раз... он беспрепятственно нашел то дерево, которое искал. Нашел ее по звуку. Молодая Сина играла листвой и словно шепотом подзывала к себе Морока. Утром его разбудил телефонный звонок. «Морок, харе спать!» – послышалось из трубки. «Ровно в шесть ждем тебя в летнем кафе за углом». Отказаться Марк не успел. На том конце сбросили вызов. Приглашающим был давний друг Марка – Алексей. К назначенному времени парень вышел из квартиры и направился к кафешке рядом с домом. В выходные все друзья собирались именно там. «О, Маркус!» – приветственно крикнул Алексей, встречая друга. Рассевшись за столиком, ребята стали болтать ни о чем. Во время разговора Марк заметил краем глаза, что на веранду зашла девушка. Высокая, худенькая, с бледной, даже чересчур, кожей. Сев за стол, девушка периодически затравленно озиралась. «Миловидная», – отметил Морок про себя. Через минуту за девушкой зашел парень, и Марк потерял к ней интерес. Молодая пара меж тем села за соседний столик. Девушка громким шепотом что-то рассказывала парню. Ее глаза были расширены. Марк обратил внимание на ее руки. Они были сцеплены в замок, но даже это не скрывало их дрожи. Парень, вольготно развалившись на стуле, взирал на девушку с легким равнодушием и молчал. Она же то замолкала, закрывая лицо руками, то снова начинала что-то возбужденно говорить. Неизвестно, сколько бы их беседа продолжалась, только вдруг парень вскочил из-за стола и заорал. «Ты достала меня своими бреднями! По тебе уже психушка плачет! И не звони мне больше!» С этими словами швырнул стул на место. Парень выскочил из кафе. На крик парня обернулись все посетители и посмотрели на девушку. Ее широко распахнутые глаза не моргали. Руки безвольно упали на колени. Она сидела, уставившись в одну точку. Видя, что далее продолжения концерта не будет, люди потеряли к ней интерес. Спустя 10 минут девушка тихо встала и ушла. Посидев в кафе еще какое-то время, Марк, тоже распрощавшись с ребятами, пошел к себе домой. Сидя на диване и рассматривая кусок осинового ствола, который он принес в дом этой ночью, Марк прикидывал, какого размера должен быть амулет. Сейчас, свои 35 лет, стругая и обрабатывая древесину, Морок улыбался, вспоминая себя прошлого. Сколько пальцев он изрезал, сколько за нос повытаскивал. И не сосчитать. Единственное, в чем Марк не ошибся ни разу, так это в нанесении разных знаков и символов. Буквы, выходившие из-под его рук, творили настоящие чудеса для тех, кто становился их обладателем. Руны, выжженные им, исполняли самые заветные мечты. Он уже предполагал, какие знаки будут нанесены на фигурку, которой он сейчас занимался. В обрывках видений возникал опасный демон, вылезший из глубин тьмы. «Кто-то хорошо вляпался», – размышлял Марк, бережно выскабливая из куска осины фигуру ангела. Теперь он понимал, почему именно это дерево. Только ребенок не знал свойства осины уничтожать нечистую силу. Маги и колдуны часто работают с этим деревом. Видим, как раз наоборот, нужно, чтобы нечисть приходила к ним на зов. А вот для людей, попавших в лапы нечистого по глупости, Осина была помощницей. Итак, часть работы была проделана. Морок с удовольствием рассматривал фигурку. Ему было очень интересно, кому же может понадобиться такой оберег. А в том, что это оберег, он теперь был уверен на сто процентов. Когда перед глазами мелькало очередное видение, связанное с амулетом, тьма за спиной начинала густеть. Заканчивались сведения, и темный попутчик тоже затихал. Неделя прошла незаметно. Ближе к выходным Марку позвонил кто-то из друзей и снова пригласил в кафешку у дома. Парень с удовольствием собрался провести вечер с друзьями. Выйдя на веранду кафе, Марк поприветствовал ребят и уселся за стол. Обводя взглядом посетителей, он заметил ту же девушку, которая на прошлой неделе поругалась с парнем. Марк задержал на ней взгляд чуть дольше, чем позволяли приличия, отметив, что с их последней встречи она стала выглядеть чуть хуже, вернее вымученнее, под глазами появились синие круги. И словно почувствовав его внимание к себе, девушка посмотрела на Марка. Встретившись с ними глазами, она резко вздрогнула. Марк поспешил отвести от нее свой взгляд. Через десяток минут в кафе вошли еще две девушки и направились прямиком к той, что уже ждала их за столиком. Сидя в полуоборота, Марк наблюдал за ними. Было заметно, что беседа была напряженной. Каждая из девчонок, что пришли позже, держала за руку ту, которую бросил парень. Видимо, жалуются подружкам на свою ссору с любимым, усмехнувшись, подумал Марк. Девушка снова плакала. Не на взрыд, а тихо и горестно, словно ситуация, терзавшая ее, была безвыходной. «Неужели и правда так убивается из-за парня?» С недоумением продолжал думать Марк. уже без всякого стеснения разглядывая девушку. И вдруг его дар, проснувшись, стал выливать на него, словно ковши холодной воды, картинки из ее жизни. Среди прочего шквала информации пробивались сюжеты, полные липкого, леденящего страха. Последней каплей стало видение демона, которого он наблюдал уже несколько раз. Именно из-за него за спиной Марка начинал сгущаться воздух, и темный попутчик давал о себе знать. Наконец-то ему удалось ухватить нить. Понять, для кого предназначался оберег. Теперь он таращился на девушку с нескрываемым любопытством. Привыкший к тому, что его амулеты нужны людям, имеющим дело с магией и темным миром, сейчас он не понимал, откуда взялась совершенно обычная девушка. Какая сила привлекла его дар, чтобы он изготовил защитный оберег для этой девчонки. Он отвлекся от своих раздумий и увидел, что три пары глаз обращены на него. Марк понял, что слишком откровенно разглядывал девушку за соседним столом. Та смотрела на него с нескрываемым ужасом. Марк знал, чего она боится. Его глаз. В ночных кошмарах такими же черными глазами смотрел демон, который мучил ее. Он питался ее страхами. И теперь из-за открывшихся видений Марк понял, откуда взялся этот демон. Не знал он одного. Как ей поможет его амулет? Человек, не умеющий обращаться с магией, лишь страдает от нее. Так же получилось и с этой девчонкой. Решили поиграть трое. расхлебывала одна. Впрочем, Морок хотел услышать от нее рассказ о том, что привлекло в ее жизнь демона. «Морок!» услышал он голос за спиной. «Ты сейчас девчонку просверлишь взглядом!» громко засмеялся Алексей. «Или иди знакомься, или собирайся. Мы решили поехать в ночной клуб». Марк задумался. Если он сам подойдет к девушке, то пожертвует своим принципом ни во что не ввязываться первым. А если не подойдет... то через пару, максимум тройку ночей, ее реально упекут в психушку. «Ну?» – выжидательно спросил Алексей. «Так тебя ждать?» «Нет», – ответил Марк. «Если что, я позвоню и найду вас». Расплатившись, ребята ушли, а Марк поднялся из-за столика и направился к девушкам. «Я присяду». Он произнес эту фразу скорее с утверждением, чем с вопросом. Ему вовсе не хотелось разводить сопли, и сюсюкаться с незнакомыми ему людьми, объясняя, что к чему. Парень понимал, что сейчас по своей воле влезают чужие проблемы, и это ему не нравилось. Но по-другому разрешить ситуацию было невозможно. Ждать, когда эта зареванная девчонка сама додумается его найти и забрать оберег, было, по крайней мере, глупо. Амураку хотелось поскорее отдать обережную фигурку. При взгляде на нее за спиной начинал шевелиться темный попутчик. И такое частое напоминание Марку было совсем не нужно. Девушки с непониманием смотрели на Марка. Они с интересом разглядывали странного молодого человека, решившего бросить своих друзей и подойти познакомиться с ними. «Я совсем не для знакомства», – буркнул Марк, словно прочитав их мысли. «Мне вовсе не хочется вас шокировать», – продолжал он, – «но по-другому не получится. У меня есть то, что, возможно, поможет одной из вас. Вы открыли дверь, но вместо одного в нее вошли двое, и теперь этот второй не дает жития», И он не успокоится, пока ты, Марк указал пальцем на заплаканную девушку, питаешь его своим страхом. Парень замолчал, и вокруг столика повисла тишина. Девчонки таращили на Марка глаза. Они прекрасно понимали, о чем он говорит. Но поверить в то, что про их глупую детскую выходку знает еще кто-то, кроме них, было совершенно невозможно. «Я хочу услышать от вас, как это было», – произнес Марк и снова замолчал. «Откуда тебе про все известно?» – ошарашена спросила одна из девушек. «Просто известно», – резко бросил Марк. Ему абсолютно не хотелось посвящать в тайны своего дара малознакомых людей. И вот он не понравился девушке, и она обиженно сказала. «Ну раз просто, так и нам просто нечего рассказать». «Боже, они еще и характер включать будут», – с раздражением подумал парень. «Раз так, вот мой телефон». Марк засунул руку в карман и вытащил визитку, бросив ее на стол. На небольшом черном прямоугольнике было написано «Морок», а снизу был напечатан номер телефона. «Кто решит, что рассказать все-таки есть о чем, звоните. Если что, меня зовут Марк». Развернувшись, он вышел из кафе. «Три дуры», – думал он, шагая к дому. «Вот поэтому я не люблю лезть в чужие дела с предложением помощи. Рассказать им нечего. Ну-ну». Усмехнулся про себя Марк, входя в подъезд. Дома молодой человек периодически возвращался к разговору в кафе. Многое ему было непонятно. Из раздумия его вывел телефонный звонок. Подняв трубку, он услышал женский голос. «Почему морок?» – спросил голос. «Потому что работаю с мраком», – ответил Марк. Он понял, что этот голос принадлежит девушке из кафе. «Если вы еще не передумали мне помочь, может, мы встретимся?» – спросила она. «Ну уж хватит с меня сегодня прогулок по лестнице», – ответил Марк. «Если не боишься, приглашаю тебя на кофе». Спустя 15 минут в дверь квартиры Марка позвонили. Открыв, он впустил девушку внутрь. «Милости прошу в мою берлогу», – попытался разрядить обстановку молодой человек. «Как я уже говорил, зовут меня Марк. Морок – это мое прозвище. Для определенных людей меня зовут именно так. А как вас величать прикажете?» «Ирина», – ответила девушка. «А какой вещи ты говорил в кафе?» Решив не затягивать с разговором, спросила она. «Нет», – улыбнулся Марк. «Так не пойдет. Сначала я жду твою историю. Пойдем на кухню, я сварю кофе и поговорим». Ира послушно пошла за ним. Пока Марк колдовал у плиты, девушка глубоко вздохнула и начала рассказ. Все началось около месяца назад, может чуть больше. Мы проводили выходные у Ольги на даче. От безделия малились дурью. И вот когда уже совсем стало скучно, Ритка предложила попробовать вызвать духа. Идея была принята на ура. Покопавшись в интернете, мы по всем правилам разлиновали лист бумаги. Взяли блюдцы и зажгли свечи, предварительно потушил свет и занавесив окошки. Никто из нас не верил, что что-то может получиться. Это было просто развлечением. И как мы ни старались, вокруг действительно ничего не происходило. Дух упорно не хотел появляться. При этой фразе Ира горько усмехнулась. Видя, что ничего не получается, мы уже решили бросить это дело. Стали обмениваться шутками и подтрунивать друг над другом. Как вдруг, словно порывом ветра, затушило свечи. Мы зажгли их снова, и Ритка опять задала вопрос, пришел ли дух. И как в страшном фильме, блюдце начало двигаться. Мы задавали вопросы, и все ответы, которые давал нам дух, действительно подходили по смыслу. Нас это очень воодушевило. В какой-то момент, соединяя буквы в слова, мы стали понимать, что дух будто обозлился. Он отвечал матерными словами и пару раз даже обозвал нас. Мы задали вопрос, чем мы разозлили духа, почему он стал агрессивно отвечать. На что нам был дан ответ, что это не он. И тогда мы задали последний вопрос. Мы спросили «А кто?» «Я пришел не один». ответил дух, и в ту же минуту блюдце под нашими руками разлетелось в дребезги на мелкие осколки. «Как мы завизжали, я помню до сих пор», – слабо улыбнувшись, продолжила Ирина. Мы очень перепугались. Ольга быстро включила свет. В комнате мы были одни, и больше в этот вечер и эту ночь ничего не напоминало нам о нашем глупом поступке. Мы были уверены, что все закончилось, и духи, сколько бы их ни было, вернулись туда, откуда пришли». «Впрочем, для девочек именно так и получилось», – ухмыльнулась Ира. «Мне же, как оказалось, не повезло, так как им». Через пару дней после того случая я проснулась ночью, почувствовав, что мою кровать словно тихонько трясли. И когда я отошла от сна окончательно, тряска началась с такой силой, что я буквально чуть не слетела с кровати. Этим же утром я посетила храм. Набрав святой воды, я побрызгала все углы и свою спальню. Я даже подумать не могла, что наша глупая шутка и события в моей квартире как-то связаны. На пару дней все затихло. Я была уверена, что выгнала сущность из квартиры. Но все началось заново. И если сначала гремела посуда и тряслась кровать, то потом сущность приблизилась именно ко мне. Ночью я просыпалась от удушья. Чьи-то холодные руки лежали на моей шее и сдавливали ее. На теле стали появляться синяки. А буквально неделю назад я проснулась от того, что почувствовала взгляд. Оно стояло в углу комнаты и мерзко хихикало. Оно заговорило со мной. Так страшно мне не было никогда в жизни. Сущность спросила, не хочу ли я еще поиграть с вызовом духа. Только тогда я поняла, почему все это стало происходить. Ира замолчала. «Люди очень легкомысленно относятся к магии», – вдруг начал Марк. «Играть с ней себе дороже». Любое магическое действие не остается незамеченным в потустороннем мире. И если ничего не произошло сразу, это не значит, что вы не открыли дверь в мир тьмы. Вместе с тем духом, которого вы вызвали, мир пришел демон. Его предназначение – мучить и губить. Он питается твоими страхами. Со временем его действия будут решительнее. Его цель – твоя душа. Он будет страхами сводить тебя с ума. «Если ты станешь рассказывать об этой ситуации своим друзьям и знакомым, они посчитают тебя сумасшедшей. Никем не понятая, ты решишь, что можешь прекратить все и сразу, совершив самоубийство. Тогда его миссия будет исполнена. Он получит твою душу». Марк закончил. «Как от него избавиться?» – спросила Ира. Из ее глаз текли слезы. «Я не могу этого знать. Я не колдун. Все, что от меня требовалось, я сделал». «Оберег для тебя готов, но как его использовать, можешь знать только ты», – ответил Марк. «Но я не знаю», – сказала Ира, закрыв лицо руками. Марку было очень жаль девушку, но он действительно не знал, чем ей помочь. Поднявшись, он вышел из кухни. Через минуту Марк вернулся, держа в руке фигурку оберег. «Вот», – сказал он, протягивая фигурку ей, – «это для тебя». Ира взяла оберег в руку. Небольшая статуэтка была выполнена в виде ангела. Его крылья были сложены спереди, оставляя пространство внутри себя. На спинке ангела были выжжены какие-то символы. На каждом крыле тоже было по знаку. «Как бы я хотел оказаться внутри этих крыльев», – грустно произнесла Ирина. «Спасибо. Пожалуй, мне пора». Марк не стал ее останавливать. Его миссия была выполнена. Больше он ничем не мог помочь». Обернувшись у двери, Ира произнесла «Твои глаза. В моих ночных кошмарах были твои глаза». Она ушла. Марк закрыл дверь и прошел в комнату. Настроение было ужасным. Ситуация с Ирой дала ему понять, что при всех своих знаниях он может быть абсолютно бессилен. Вспомнив в своих видениях образ демона, он поежился. За спиной тут же начал сгущаться воздух. И вдруг Марка осенила. «А что, если вынудить этого демона стать угрозой для меня?» – думал он. «Может, темный попутчик встанет на мою защиту? Хотя это очень опасно, ведь за моей спиной стоит такая же тьма. Вряд ли демон убережет меня от себе подобного». Марк бросил взгляд на часы. Время приближалось к полуночи. Решение, которое он принял, совсем не радовало. Все его принципы летели к чертям. Более того, была опасность навредить самому себе во всех смыслах. Но если ему удастся уничтожить демона, он не только поймет, что за сила за его спиной, но и удостоверится, насколько она мощна. И он решил попробовать. Через минуту он уже набирал номер телефона. Трубку взяли не сразу, и где-то внутри у Марка начало зарождаться беспокойство. Когда на том конце прозвучало «Алло», ему стало заметно полегче. «Говори адрес», бросил он без всяких предисловий. «Я приеду». Спустя час он стоял в квартире Ирины и объяснял, что хотел сделать. «Но это опасно для тебя», – сказала Ира и непроизвольно заглянула за спину Морока, словно хотела там увидеть то, о чем говорил молодой человек. Она так смешно вытянула шею, что Марк непроизвольно улыбнулся. Заметив это, Ира смутилась. «А если тот за твоей спиной не вступится за тебя?» – спросила она. «Тогда будем действовать по ситуации», – ответил Марк. А сейчас давай что-нибудь перекусим. Но он появляется не каждую ночь, продолжала Ира. Послушай, серьезно сказал Марк, я не пойму, тебе нужна моя помощь? Нет, что ты, спохватилась девушка. Просто у тебя свои дела, а если придется долго ждать? Если долго, прервал ее Марк, тогда показывай, где мне придется спать. На этом разговор был окончен. В эту ночь, впрочем, как и в две последующие, ничего не происходило. Утром, позавтракав, Марк уходил по своим делам, а Ирина по своим. Вечером они вновь были в обществе друг друга. Как-то раз, улыбаясь, Ирина произнесла. «Может, тогда ты останешься у меня жить? Раз уж одного твоего присутствия достаточно, чтобы ничего не происходило». Смотря на нее, Марк обратил внимание, что и этих дней хватило, чтобы Ира стала лучше выглядеть. Ушла эта синяя бледность – Она перестала дергаться от каждого шороха. Стала спокойнее. «Сомневаюсь, дорогая, что ты понимаешь, о чем просишь», ухмыльнувшись, ответил Марк. Его слегка начало напрягать бездействие. «Послушай», — продолжил он, «ведь все тихо и ничего не происходит. Сегодня я собираюсь с друзьями в ночной клуб, так что эту ночь ты проведешь одна. Но я всегда буду на телефоне, и если ты вдруг почувствуешь, что опять что-то происходит, ты можешь сразу же звонить мне». Глядя на Ирину, он заметил, что в ее глазах появился страх. Он прекрасно понимал девушку, но становиться заложником ее ситуации тоже не собирался. Марк взял ее за руку и тихонько стиснул ладонь. «Не переживай», — сказал он. «Если что-то случится, сразу звони мне». Он ушел, а Ира, постояв еще какое-то время, глядела на закрывшуюся за ним дверь. Затем, вздохнув, пошла на кухню варить себе кофе. В эту ночь сон в ее планы не входил. За окном стемнело окончательно. Ира сидела на диване и смотрела какой-то фильм. Вдруг краем глаза она заметила какое-то движение. Повернув голову, она увидела небольшое черное облако. Оно клубилось, а комната постепенно заполнялась жутким зловонием. Девушку охватила паника. С расширенными от ужаса глазами она наблюдала, как черное облако начинало расти, постепенно приобретая очертания. Не отрывая взгляда от этого сгустка, Ира шарила рукой по дивану в поисках телефона. Нащупав его дрожащими руками, она набрала номер Марка. В трубке раздавались мерные гудки. Меж тем существо в углу окончательно сформировалось. Перед Ириной стоял черный демон. Его глаза словно горели огнем. Ирина закричала и бросилась из комнаты. Забежав в кухню, она закрыла за собой дверь и снова набрала номер Марка. И в этот раз трубку на том конце не сняли. Из-под двери в кухню тонкой струйкой просачивался черный зловонный дымок. В шуме ночного клуба Марк отлично проводил с друзьями вечер. На какое-то время он забыл о вечных делах и проблемах. Оставив телефон на столе, он общался с девушкой, с которой познакомился буквально несколько минут назад. Марк уже строил планы на остаток этой ночи, как вдруг к нему подошел Алексей, сунув ему в руку трубку со словами. Он сейчас взорвется от звонков. Молодой человек посмотрел на экран. Шесть пропущенных вызовов от Ирины вернули его в реальный мир. Оставив новую знакомую и что-то бросив на ходу Алексею, он ринулся к выходу из ночного клуба. Такси ехало до дома Ирины почти полчаса. Все это время Марк набирал ее номер. Трубку никто не снимал. Расплатившись с водителем, Марк вышел из авто и, задрав голову, посмотрел на окна Ириной квартиры. Там в раскрытом окне спиной к улице стояла Ира. Она держалась за откосы и периодически бросала взгляд вниз. Летя по лестничным пролетам вверх, Марк благодарил судьбу за то, что ему хватило ума попросить у девушки ключи от квартиры. Открыв дверь, Марк вбежал в коридор и его чуть не вывернуло наизнанку. В помещении стояла жуткая вонь. Он увидел Иру в оконном проеме. Перед ней стояло нечто черное – Из спины существа словно выползали щупальца. Плавно покачиваясь в воздухе, эти черные отростки ползли к Ирине. «Ира!» – крикнул Марк. «Я здесь!» Девушка заметила Марка и заревела в голос. Демон медленно поворачивался. Его щупальца крутились в воздухе, как мерзкие длинные черви. Полностью повернувшись к Марку, он издал противный каркающий звук. Его глаза горели каким-то диким пламенем. Отростки увеличивались в длине, приближаясь к парню. За спиной Марка начал густеть и шевелиться воздух. Краем глаза он заметил, что Ира слезла с окна и забилась в угол, закрыв лицо руками. Существо подплыло совсем близко. Марк попятился назад и бросился в комнату. Если что-то и случится, то он не хотел, чтобы это видела Ирина. Демон поплыл за ним. Марк стал посредине комнаты. Прятаться и бежать не было смысла. Вопреки его ожиданиям, темный попутчик не давал о себе знать. Демон был совсем близко, его щупальца почти касались Марка. «Ты другой», – прошипел демон, когда одно из щупалец обвилось вокруг шеи молодого человека. «Сильный, черный», – продолжал шипеть он, почти вплотную приблизив свое лицо к лицу парня. «Я заберу тебя», – щупальца демона обвили Марка, почти обездвижив его. «Заберу твою силу». Тело Морока покрылось мурашками. Волосы на голове зашевелились. Он понял, что просчитался. «Будет ли демон уничтожать демона?» «Конечно же нет», — думал он. «И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собой. Как же устоит царство его?» Вспомнил Марк слова из Евангелия. И тогда ему действительно стало страшно. И вдруг, словно зверь на запах крови, темный попутчик за его спиной начал просыпаться. Марк почувствовал, как щупальца демона начали терять силу. Темный попутчик увеличивался в размерах, издавая утробное рычание. Тьма окутывала Марка из-за спины, словно два черных крыла, окружала его кольцом, закрывая собой от опасностей. И тогда Марк все понял. До него дошло, что оберег предназначался вовсе не обычной девчонки. Темный попутчик знал, что Морок решится ей помочь и будет в опасности. Это черный ангел из дерева, и есть сам попутчик. Уже тогда темный попутчик давал понять, что Марк под его защитой. И Марк поверил. Он доверил себя черной силе, бушующей за его спиной. И мрак поглотил его. В кромешной тьме, словно в забытии, он слышал гневный рык и мерзкое карканье. Горящие во мраке глаза ту затухали желтыми огоньками – то разгорались красным дьявольским огнем. Тьма боролась с тьмою. Постепенно мрак словно начал рассеиваться. Последнее, что увидел Морок в исчезающей тьме, это огненные глаза демона, потухшие навсегда. В комнате воцарилась тишина. Запах тлена почти испарился. Марк стоял пораженный и взволнованный. Сейчас он ощущал, как за спиной, выполнив свою миссию, засыпал темный попутчик. «Эй!» Вдруг услышал Марк и повернул голову. В дверях стояла зареванная Ирина. «Все стихло?» – шепотом спросила она. «Он ушел?» «Я надеюсь», – натянув подобие улыбки, ответил Марк. Он вдруг почувствовал себя безмерно уставшим. С тех событий прошло более месяца. Ирина периодически звонила Марку, справляясь о его делах. Она была ему бесконечно благодарна, ведь в ее жизни больше не возникало ни одного демона. А Марк, он продолжал заниматься изготовлением амулетов, зная, что его дар будет востребован до тех пор, пока на свете живут люди, считающие магию игрушкой. И Марк был рад, что глупая девчачья выходка помогла ему узнать и почувствовать в полной мере, что за его спиной есть сила. Сила, которая будет на стороне Марка, кто бы ему не противостоял.